1909-1917 годы в Париже землячка вышла из тюрьмы, издёрганная, больная, увиделась с родными. Трое братьев её приехали в Петербург, ждали сестру, звали к себе. Ей нужно было лечиться, отдохнуть, прийти в себя. Но отдыхать не пришлось. ЦК направил её в Баку, и она тотчас выезжает на место новой работы. Громадный город на юге России. город нефтяников, нефтяных королей и нефтяных пролетариев. Уже в начале столетия Баку стал крупнейшим центром революционного движения в Закавказье. Политические выступления бакинских рабочих заняли заметное место в истории революционного движения в России. Весь 1909 год землячка среди бакинских рабочих становится секретарем бакинской большевистской организации. Много внимания отдает массовой работе. Она руководит кружками, организует стачки и забастовки, участвует в политических демонстрациях. Ее снова полностью захватывает тревожная и опасная деятельность подпольщика-революционера. Летом 1909 года в Баку нелегально возвращается Сталин, только что бежавший из Солевы-Чегодской ссылки. Был он неразговорчив, никогда не спешил выступать. И сперва землячке казалось, что этот приземистый грузин мало чем отличается от остальных работников Бакинского комитета. Но постепенно она начала выделять Сталина в ряду других большевиков. Сдержанный молчалив, но только до тех пор, пока никто не оспаривает его высказаний. Он с такой убеждённостью отстаивал своё мнение, что даже противники редко осмеливались ему перечить. Вместе со Сталиным землячка активно выступает против соглашателей, пытающихся увести рабочих от классовой борьбы. В конце 1909 года землячке грозит провал. Обстановка такова, что ещё несколько дней и опять арест, следствие, тюрьма. Надо уходить. Партийное руководство предлагает ей выехать за границу. Землячка выбирает Париж. Она знает французский язык, бывала во Франции, ей нравится эта страна. Её привлекает парижский университет. Можно восполнить пробелы в своём образовании. Но самое главное в Париже Ленин. Это главный её университет, университет всей её жизни. Издание газеты Пролетарии принесено в Париж, и Ленин и Крупская переехали в столицу Франции. Одним из доводов за переезд Ленинова в Париж было и то обстоятельство, что в большом городе легче избежать слежки. Он верен себе, всему находит своё определение, видит и лицевую, и оборотную сторону каждого явления. Париж город очень неудобный для жизни при скромных средствах и очень утомительный, писал он как-то сестре. Но побывать ненадолго, навестить, прокатиться нет лучшего и веселей города. Париж для него и мил, и утомителен. В прижанино он не привыкнется. Здесь он только проездом, и с тихой улицы на окраине Парижа неустанно всматривается в родные дали. Русские большевики здесь только на перепутье. Они и здесь дышат воздухом родной земли, и над крышами Парижа вьётся горький дымок русских изб. Владимир Ильич выступает с лекциями, рефератами, докладами, часто посещает собрания эмигрантов. руководит группирующимися вокруг него большевиками. И вот землячка в Париже, которой уже раз, но ее не интересует ни отель Субис, ни отель Бельвью, ни церковь Сен-Жерве, ни церковь Сен-Сульпис. Во всем громадном городе ее интересует сейчас лишь улица Мари-Рос, куда она и устремляется по приезде. Тихая улица на крайне Парижа. Четырех- и пятиэтажные спокойные каменные дома. Глухие каменные заборы и тенистые сады. Торцовая мостовая. На этой улице в доме номер 4 живут Ульяновы, куда они недавно переехали с улицы Бонье. Встречи с Владимиром Ильичем будут возмещены все три волнения и огорчения последних лет. Надежда Константиновна и Владимир Ильич встречают землячку как своего человека. Да она и в самом деле свой человек. Вот уже 10 лет они не просто знакомы, а связаны общей борьбой. Розалия Самойловна приходит под вечер. Она знает, как занят Владимир Ильич и боится отрывать его от работы. Как удачно встречает Надежда Константиновна гостью из России. Владимир Ильич каждый день с утра работает в Национальной библиотеке, а после двух милости просим. По вечерам у нас толчья не протолчённая. Владимир Ильич приветствует землячку мягкой улыбкой. Ну, рассказывайте, что там у вас в Баку? Не один вечер рассказывает землячек о нефтяных промыслах, о балаханских рабочих, о деятельности большевиков. Ленин со счастливыми глазами внимательно слушает, как бакинские большевики организуют стачку за стачкой, как повысился авторитет партийных работников. С каким интересом читается пролетарий. Он умел слушать как никто. Пройдёт немного времени, и в январе 1911 года землячка будет читать опубликованную в журнале Мысль ленинскую статью о статистике стачек в России. Не без гордости за Баку землячка прочтёт, что по числу стачек и участию в этих стачках рабочих Бакинской губернии стоит на одном из первых мест. Теперь в Париже у землячки есть возможность встречаться с Лениным, слышать его, учиться, и этой возможностью надо воспользоваться. Четыре года проводит землячка за границей. Встречается с Лениным, слушает его лекции, занимается в Парижском университете, много читает и в течение всего этого времени поддерживает тесные связи с большевистскими организациями в России. Жить трудно, многие политические эмигранты живут в проголодь. Ложась спать, люди не знают, что они будут есть завтра. Деньгами, которые землячка иногда получает от родных или зарабатывает уроками, приходится делиться с товарищами. Множество людей, называвших себя революционерами, растратив свои силы в интеллигентских спорах, разочарованные и опустошённые, добровольно уходят от борьбы. И лишь одни большевики, сплочённые и ведомые Лениным, не утрачивают веры в победу пролетарской революции.